Глава 34. Свидетель. Воскресенье, 16 часов 42 минуты. Ламефлю. Ради всего святого, у вас есть ламефлю? Пожилая фармацевша вязаной шапочки с неприязнью и испугом смотрела на фурию, ворвавшуюся в аптеку. Мало того, что орёт как бешеная, ещё и отшвырнула от окошечка мальчика-студента, да так, что тот упал. Волосы растрёпаны, мятый голубой свитер надет задом наперёд, весь в каких-то перьях, не накрашенная, глаза бешеные, но явно наркоманка. Не иначе как ЛСД или экстази нашли в этом ламифлю, что от него теперь кайф ловит. Героин тоже сперва считался безобидным препаратом. Нет. Со всей холодностью, на которую была способна, ответила женщина, углубляясь в показное чтение аргументов и фактов. «Надо же, какая нахалка! Будет права тут еще качать! Милицию она вызовет! Распустили нынешние родители молодежь! Никакого уважения к старшим!» Рейль почувствовала, что сейчас упадет на пол и будет биться в истерике, колотя ногами и головой по равнодушным, как эта толстая баба, пластмассовым плитам. Из глаз ее потекли непрошенные злые слёзы. Это уже шестая аптека, но бляцкого ламифлю нигде нет, а сайт в интернете, где его в прошлый раз заказывала Локи, упорно не открывается. Локи умирает, а эта жирная свинья безразлично решает кроссворд в газете и делает вид, что ее больше ничего не касается. — Зачем вас вообще создал голос, люди? Он что, не мог сотворить кого-то более доброго? Что в голове он вам не довинтил? «Где ваше милосердие к ближнему, вашу мать?» Локи почувствовала себя плохо примерно в полдень. До этого у нее лишь немного першило в горле и слезились глаза. Чуть ли не с каждой минутой температура повышалась, кожа краснела, дыхание становилось горячим, Локи начала хрипло надрывно кашлять. Случилось именно то, чего Раэль так ужасно боялась. Локи за эту неделю часто, слишком часто, непростительно часто контактировала со смертельно опасным вирусом, балансируя на грань. Она же им первая и заразилась. Не было времени разбираться, где она успела подхватить вирус и почему симптомы появились так поздно. Надо было соображать, как их лечить. Раэль не думала в горячке, что она могла заразиться сама. сломя голову, ангела возмездия носилась по окрестным аптекам, получая один и тот же ответ – нет в продаже. Ну, конечно, сегодня воскресенье, никто не завозит на точке товар в этом сучьем городе. Почему? Ну, почему она выбрала образование в институте возмездия вместо того, чтобы избрать департамент чудес, в том числе и школу исцеления? На боевые подготовки их учили, как лечить раны союзников в битве, но не свои собственные. Кто сможет ранить ангела? Пересиливая себя, Раэль подняла глаза на продавщицу, пытаясь выдавить судорожную улыбку. Вместо этого у нее получилась гримаса. Завтра утром в Дмитрове найдут труп мента, этого гребаного Анискина. На всякий случай им пора перебираться на другую явочную квартиру, но они не могут. Что делать-то, Сесть за руль голубой аудии отвести Локи в обычную больницу? И хороши же они будут. — Здрасьте, доктор. Вот наш больной ангел. Заразилась птичьим гриппом. Начнете переодевать в больничную пижаму? Осторожней, плиз. У нее возле задницы крылья. А Локи лежит и смотрит на нее. И улыбается из последних сил такой светлой, беспомощной улыбкой. — Не волнуйся, — хрипит. — Я все равно живу пять тысяч лет. стало уже, пусть все закончится. Главное, я так рада, что дело своей жизни мы закончили. И угасает. Угасает прямо на глазах девочка. Птичка. Я вас очень прошу. В искаженном от горя голоса Раэль слышались рыдания. Умирает человек. Мне срочно нужно лекарство. Фармацевт нехотя оторвалась от увлекательного кроссворда. На Раэлю вставили заплывший жиром и вправду свиные глазки, полыхавшие злобой. — Женщина, что вы скандалите? Я вам русским языком сказала «нет». Человек умирает? Вызовите скорую. Чего вы сюда-то приперлись? Ломка замучила? Иди отсюда, наркоманка! — завопила продавщица, логически просчитав, что к таким, как Раэль, не обращаются на «вы». — Сейчас милицию вызову! — добавила она стандартную угрозу. Трясясь от охватившего ее небывалого бешенства, Раэль выпрямилась. Сунув руку за отворот куртки, она, сжав белыми пальцами ребристую рукоятку, выхватила Хеклер и Кох с глушителем. Ахнул выстрел, и на пластмассовый пол осыпались осколки аквариума, где сидела фармацевт. Таня успела даже крикнуть. Схватив женщину за воротник через образовавшуюся дыру, Раэль с неженской силой подтащила ее к себе В складки подбородка аптекаршей врезались куски стекла. Она вытянула губы в виде огромной буквы О, но визг захлебнулся, не начавшись. Прямо в открытый рот вошел тошнотворно пахнущий теплым оружейным маслом ствол пистолета. Женщина издала нечленораздельный звук. — Тупая сука! — выплюнула слова Раэль, держа дрожащий палец на спусковом крючке. «Говори, где купить пламефлю, не то пристрелю на месте. Прямо сейчас!» Аптекарша мелко тряслась, не в состоянии вымолвить ни слова. По стулу, на котором она сидела, начало расплываться темное, мокрое пятно, и Раэль с отвращением сообразила, что это моча. Она поняла, что сейчас нажмет на спуск. «Видно, до обтекарьше это тоже дошло». Она завизжала, суча ногами, глядя на Раэль, словно блондинка из Кинг-Конга. «Тверская, Тверская, езжайте на Тверскую, там крупный, там там круглосуточный, там все есть, две самых лучших у нас нет». Отшвырнув кулем повалившуюся на пол продавщицу, Раэль, как была с пистолетом в руке, кинулась на улицу. Только захлопнув дверь, она пришла в себя. Прохожие традиционно в этом городе спешили по своим делам, и никого не интересовала девушка с пушкой. Она быстро прикрыла хеклер полой куртки и повернулась, чтобы бежать, однако застыла на месте, как во время игры в морские фигуры. Свидетель. Как бы ни прикалывалась, знающие Локи, сейчас корчившиеся от боли в луже липкого пота, итальянские фильмы правы. Нет человека — нет проблемы. И в том жестоком триллере «Ищите женщину», что они смотрели с Локи вчера, вернувшись из стриптиз-бара, правильно было сказано. Свидетелей надо прикончить. Все верно там сказали. Печально, что надо тратить на это лишние полминуты, но придется. По крайней мере, ее лицензия до сих пор действует, а значит, аптекарша конвульсивно тыкала пальцами в кнопки телефонания. Не где ага, наконец-то, вот оно!» Она услышала, как снова распахнулась входная дверь, впустив внутрь холодный воздух. «Мы закрыты, не входить!» — заверещала она, не поднимая головы. Шагнув по осколкам стекла, Раэль выстрелила, не целясь. Обтекарьша выронила из рук телефон и сползла на пол, колыхаясь, как холодец. Подойдя к аппарату, Раэль взяла нагревшуюся трубку, где слышались длинные гудки. «Алло!» — раздалось динамики. «Милиция слушает!» «Простите!» — сказала девушка. Я ошиблась номером. Положив трубку на рычаг, она повела носом слева направо, наклонив шею и резко вскинула левую руку. Из указательного пальца, словно из огнемета, вырвалась ревущая струя пламени, охватившая прилавок, неподвижное тело и шкафы с лекарствами. Баночки начали лопаться... Огонь заполыхал сильнее. Какие-то емкости явно содержали спиртовой раствор. Запрокинув голову, Раэль истерически захохотала.